Глава 25. Занятия по контролю привели к неожиданному результату. Я обнаружил, что могу работать с непропитанной магией материи, изменяя ее по своему усмотрению. Когда я в задумчивости превратил прутик в спираль, я удивился, но не придал этому особого значения. Но когда у меня в руке согнулось уже приличного размера полена, а я не только заметил, когда это произошло, но и как я это сделал, то тут уж вариантов не было. Направлено на изменения. Опыты показали, что изменять я могу только форму и размеры, но не объем и плотность. Грубо говоря, если я вытягивал полено в длину, то одновременно уменьшал его толщину, а равномерно или нет, зависело от моего желания. И еще. Изменения такого рода были довольно грубыми. Создать на поверхности дерева узор я не мог. Хотя последний замечательно вырезался уже ледяными лезвиями, орудовать которыми, благодаря развившемуся контролю, я мог виртуозно, а размер которых мог меняться в зависимости от объема, подаваемой в них чародейской энергии. Это так меня заинтриговало, что все утро после завтрака я провел, меняя чурбачки и сострагивая с них стружку. Вырезал я сначала узоры, а потом решил замахнуться на святое, на скульптуру. За этим делом и застал меня шарик – который решил, что от чародейских занятий мне нужно отдохнуть и с утра исчез в неизвестном направлении. Хотя почему неизвестном? Я уверен, что он торчал на кухне, притворяясь бедным, безобидным, голодным почти котиком. Не хватало только жалобно глядящих глаз, зато в арсенале были подрагивающие конечности. Подрагивали они потому, что пушистая тушка выглядела круглой не только потому, что была пушистой, но и потому, что остановилась жирноватой. Намекнуть, что ли, шарику на то, что ему пора посидеть на диете? Или хотя бы побольше двигаться? Причем, желательно, не на моем плече, потому что места для мациона, для такого шикарного Ками, там маловато. «Смотрю, времени ты не теряешь», — с неожиданным одобрением сказал Ками. «Принцип понял и понеслось. А ведь дерево, особенно свежее, один из самых сложных материалов для таких манипуляций. С камнем, кстати, намного проще и одновременно интереснее». «Попробуй как-нибудь». «Предлагаешь башню на опыта извести?» «Других камней я тут не вижу». Заметил я, отвлекаясь от вырезания фигурки. Белочка получалась несколько странная, хотя и узнаваемая. Именно такая, всклокоченная, и приходит после чрезмерного возлияния. Правда, с хвостом я немного накосячил. Но тылом мы мое творение никому поворачивать не будем». «Определенно, из ранга балбесины я тебя вывел слишком рано», — возмутился Шарик. «Ты же сам создал огромный кусок камня, совершенно лишнего, между прочим, перед нашей башней. Ты его хоть на плитку построгай, что ли. Потому что разбазаривать чародейский дар на всякую ерунду не надо. Даже когда тренируешься, делай что-то полезное. Развитие чародея — очень затратное занятие, поэтому все, что ты делаешь, должно приносить пользу». «Какая польза от этой фигурки?» Ее у тебя никто не купит, а для нашего дома украшение более чем сомнительное. А какая польза была от того, что я переносил капли из кружки в кружку? Опешил я. Очень уж резким был переход шарика от одобрения к осуждению. Ты тренировал концентрацию. Он важно поднял лапу с грозным когтем на конце. Я и сейчас ее тренировал. Ты уже не на таком уровне, когда должен ее просто тренировать, а тренировать с пользой. Отрезал шарик. Ты переводил дерево просто так. А мог бы выгнуть правильно и сделать стул. Почему стул? Потому что у нас совсем нет мебели, балбесина, — рявкнул Шарик. Хочешь поработать с деревом? Делай стулья. Вариант отдыха не принимается. Не тогда, когда ты переводишь нужные нам материалы, — гордо сказал распушившийся Шарик. Я, к примеру, всего лишь помощник чародея, но никогда без пользы не отдыхаю. И какую пользу ты приносил этим утром? «Как можно ехиднее?» – спросил я. «Увеличивал вес спортивного инвентаря, который я таскаю на себе ежедневно?» «Спасибо, что этот инвентарь не уделял особого внимания какому-нибудь одному плечу, иначе быть мне скособоченным. Возможно, при этом уже никто не заподозрил бы во мне Алехандро Тарегросса, который такой отличительной особенностью не обладал, но зато это существенно ухудшает физические возможности». Сконструировать, что ли, специально для Шарика маленький рюкзачок, по примеру тех, которые служили переноской для котиков? Только о последних не упоминать, намекая, что это личный транспорт, созданный специально для ками, исключительно из уважения к последнему. Проводил небольшое расследование о причинах неприязни нашей служанки и Донны Сильвии. «И как?» – невольно заинтересовался я. «Удалось что-то узнать из беседы Хасефа с ее зятем?» потому что для шарика это был единственный доступный источник такой информации. Наверняка приками болтали, ничего не опасаясь, потому что сложно заподозрить наличие разума в симпатичном меховом Шарике. Я бы точно не заподозрил, если бы не столкнулся с этим лично. Шарик при виде Хасефа успешно притворялся милым домашним любимцем. Он даже повадился забираться к ней на колени в те редкие минуты, когда она сидела и успешно притворялся подушечкой для глажки. Сама же Хасефа напрочь забыла о моем предупреждении и не считала Ками чем-то опасным. «Так, то все поставил, вот и вырисовалась картина», — важно сказал Ками. «Родственницы они, Хасефа и Сильвия». «Не подумал бы. Одна явная плебейка, а вторая настоящая Донна». «Она не по рождению Донна, хотя там все сложно», — вдохновенно сказал Шарик потому что мать Сильвии была весьма вольных нравов, и есть сомнение, что отец тот, что в церкви Всевышнего записан. И сомнения только подпитываются тем, что в роду родителей Донны Сильвии чародеев не было, а она чародейка, и не слабых. «Что-то ты слишком много узнал из разговора тещи с зятем». «Так тетушка о тебе переживает». Говорит, заморочит бедному мальчику голову змея подколодная, да и перепишет он все любовницы, как это уже не раз было. И как выясняется, после того, как очередной бедолага сложит голову. Кто убивает? Ортис до Сарата или его супруга? «Станут благородные Доны пачкать руки, скажешь тоже. Насколько я понял, Донна Сильвия использует поклонников во всяких неприглядных схемах, где возможен смертельный исход. Как ты понимаешь, рисковать она не любит». «Ортис до Сарата испытывают проблемы с деньгами?» «Об этом не говорилось, но вряд ли». Просто Донна хочет показать полезность мужу, раз наследникам наследником не сложилось. У них нет детей? Дочь. А Ортис Сарата нужен сын. Хасефа упомянула о каком-то проклятии, но я не понял, на кого оно было направлено. На главу семьи или его супругу. Но факт, что детей у них больше не может быть. Интересно. А повышенная любвеобильность супруги, на которую намекала ее родственница, не может быть связана с тем, что главе семьи нужен именно наследник? Шарик. Ты говорил о ритуале, в результате которого король сможет сделать любого человека своим кровным родственником. Для обычных смертных он действителен? Для обычных смертных нет, а вот для чародеев – да. Но тут вот какое дело. При ритуале с какой-то вероятностью взрослый человек может погибнуть. Поэтому вряд ли кто пойдет на риск. Это не король, это мелкий провинциальный дворянчик с весьма умеренным доходом. Взрослый погибнет, а ребенок? «Безопасно только для неродившегося», — подтвердил мои подозрения Шарик. «Но только если у него есть чародейский дар, в противном случае родиться ему не суждено». Хасефа не говорила, теряла ли детей Донна Сильвия. «Даже намеков не было». Бодро ответил Шарик, и тут до него дошло. «То есть ты думаешь...» «Ты только сейчас заметил, что я умею думать». «Похоже, слухи о каме сильно преувеличены». «Да иди то со своими глупостями», — возмутился Шарик. «Куда идти-то?» К своей любимой донне Сильвии, которая жаждет с тобой пообщаться поближе. Если он хотел меня задеть, то просчитался. Донна была хороша, и отказывать ей в такой малости, как общая постель, у меня желания не было. Но вот то, что было уже много не отказавшихся, настораживало. Шарик, а как здесь обстоят дела с так называемыми дурными болезнями? Проблема с формулировкой не помешала Шарику меня понять: Прицелители под боком донна Сильвия должна быть здорова. «Но если что и подхватишь, обратишься к тому же целителю», — проворчал он. «Хотя я бы на твоем месте аккумулировал бы эту энергию и отправлял в учебное русло». «Говорят, при этом успехов можно достичь куда больше, чем растрачивая на кого попало». Я укоризненно посмотрел на Шарика «Назвать такую красивую Донну кем попало? Как можно?» «Дарить ей я ничего не собираюсь, и работать на благо рода Ортис до Сараты тоже. А все остальное почему бы и нет?» Возможно, это ускорит выдачу рекомендаций для гильдии. Тогда Шарику нечем будет крыть. Можно сказать, работаю для общего дела. Оставалось обезопаситься с еще одной стороны. Мне срочно нужно противозачаточное заклинание. Нужно ему. Шарик возмущенно дернул верхними парами лап. Она пока с тебя только деньги тянет. Не думаю, что ты такой важный образец для размножения. Иди вон лучше что-нибудь полезное сделай после такого количества испорченного дерева. Он еще раз прошелся рядом с недовыстроганной фигуркой и разве что лапами не принялся загребать, и то потому, что у пауков это не принято. Но отношение к моему произведению выразил весьма красноречиво. Возможно, и нагадить собирался, но ему помешал приход Серхио, который сообщил. «Дон Алехандро, там трубы ваши привезли и два бака». «Вот ты занятие полезное наметилось», — обрадовался Шарик. «Можешь начинать монтировать свой водопровод». «Для него еще много чего нужно», — заметил я. «А как же отдых?» «А то ты отдыхаешь! Дурью маешься! Так хоть майся на пользу!» Под его непрерывное ворчание я спустился во двор, где уже сгрузили трубы, и сразу зацепился взглядом за уродливое пятно во дворе, которое возникло на месте сплавления остатков десмонтов и напавшей на меня банды, чьей судьбой была так обеспокоена Донна Сильвия. «А ведь кусище такой, что из него запросто можно выдолбить ванну», И не самую маленькую, как раз такого размера, где можно будет возлечь, вытянув ноги и расслабиться в горячей воде. Причем, выявившейся способностью, я всегда смогу поправить форму, если она окажется неудачной. А из остатков можно сделать унитазы и пару раковин. Делали же предки кубки из черепов врагов. Я лишь немного пойду дальше. Разве что вопрос канализации так и остался нерешенным но Шарик уверял, что подходящим заклинанием владеет и меня ему обучит, когда посчитает, что я готов. Беспокоило меня то, что формулировка была слишком расплывчатой, а значит, нужен был альтернативный способ удаления использованной жидкости. «Чего это ты застыл, Хандра?» – подозрительно уточнил Ками. «Думаю, как с пользой применить свой дар и позволить нам хорошо сэкономить. Честно признал я, с пользой это заработать». «В перспективе можно и заработать», — согласился я. «Теперь нужно решить, как прокладывать трубы». Последнее я сказал вслух, поэтому мне сразу ответил зять Хасефы, который стоял рядом и имя которого я так и не удосужился узнать. «В дымовые трубы? Вы же их все равно по назначению не планируете использовать». Поскольку слова меня смутили некоторой недосказанностью, то прежде чем отвечать, я сначала проконсультировался у Ками. «А дымовые трубы — это под плиту?» «Вроде ж работают». «Под камин, конечно», — уверенно ответил Ками. «А ведь мог бы об этом подумать». «Правильно Шарик говорит. Балбесина». «Теперь еще и отопление как-то проектировать нужно. Хотя, если вспомнить виденные мной комнаты постоялых дворов, то там даже намека на отопление не наблюдалось». «Насколько холодно зимой?» «Тот-то?» «Да не особо отличается от того, что сейчас. В таких местах камины больше для красоты». «Без красоты мы можем обойтись», — обрадовался я. «Нам сейчас не до нее». «А как же романтика!» — съехидничал Шарик. «Горящий камин, шкура экзотического животного, прекрасная дама с бокалом в руке!» «Вот как обзаведусь прекрасной дамой, так и подумаю о камине», — огрызнулся я. «Ты же говорил, что мне нужно аккумулировать энергию и не тратить ее куда попало». «Ты все равно уже вознамерился ее потратить», — вздохнул Шарик. «И не говори потом, что я тебя не предупреждал». «Может, еще и Хасеф что скажет? Переживает она за тебя. Непонятно почему». «Потому что командовать не получается», — предположил я. Все это время зять и терпеливо стоял рядом, не желая мешать моим размышлениям, как обозвал мое общение с Ками Серхио. И сердце его тещи не выдержало. «Пабло!» — рявкнула она таким командным тоном, что иной генерал бы обзавидовался. «Если тебе нечего делать, полей огород». «Который?» — обреченно спросил Пабло. «Оба!» — припечатала его теща. «Во втором эта дрянь кусается!» Он жалобно на меня посмотрел и потер одну ногу, а вторую. Толстенькая которая. Жрет все время и листьями клацает. А на листьях вот такие зубища. «Не подходи к ней близко», — ответила Хасефа, ничуть не расстроившаяся из-за покушения на зятя. «В конце концов, ничего существенного ему не отгрызли, если может ходить и разговаривать, а значит и переживать незачем». «Не дон уже, Алехандро, с лейкой бегать!» Пабло очень хотелось ответить, что один огород точно мой. Прямо на лице у него было написано «Желание открыть мне глаза на это дело». Впрочем, на это выражение почти тут же сменилось на выражение обреченности, и сеньор похромал к бочке, вода в которой наверняка с утра нагрелась. Его подчиненные переносили трубы в башню, а я разрывался между желанием пойти и начать монтировать водопровод и желанием изучить камень, и может попытаться что-нибудь из него сделать. Проблема в том, что обе задачи могли быть решены только мной. Пока я мучился выбором, его сделали за меня. По дороге загрохотали колеса экипажа, который в этот раз вырулил почти к башне. Донна Сильвия выпорхнула оттуда, как невесомая бабочка. Яркая тропическая бабочка, сходство с которой подчеркивало броское летнее платье. Эх, не зря говорят, что самые яркие расцветки обычно бывают у самых ядовитых особей. Дон Алехандро, вы не забыли о нашем приглашении? У нас сегодня вечером прием. Мой супруг жаждет с вами познакомиться. Он ждет ваш рассказ о том, как вам удалось уничтожить гнездо Десмонтов. Она улыбалась со всей найденной у себя доброжелательностью, как будто действительно беспокоилась о приехавшем в провинцию почти коллеге. Свою, как выяснилось, родственницу она в упор не замечала, а вот Хасефа пробормотала что-то неприязненное, но понял я это исключительно по тону, потому что сказано все было очень тихо. Можно сказать, исключительно для личного пользования. «Донна Сильвия, счастлив лицезреть вас, но, боюсь, не смогу приехать к вам. Я развел руками, показывая свое огорчение. У меня вовсю идет ремонт. Бросьте, дон Лехандро!» С дразнящей мужской воображение улыбка ответила она, придвинувшись ко мне так близко, что я погрузился с головой в аромат ее духов. «Не будете же вы уверять, что ремонтируете все лично? Вы для этого слишком много заплатили команде бездельников». «С чего это Педро вдруг стал бездельником?» Возмутилась Хасефа. «Да он и его ребята — самые работящие в дохени Они делают все быстро и аккуратно». «Еще бы!» — с таким надсмотрщиком под боком. Пренебрежительно бросила Сильвия. «Дон Алехандро, отказ не принимается». Я выразительно посмотрел на фургон, который совершенно не подходил для визитов, и гостья поняла меня совершенно правильно. «Мы пришлем за вами коляску, так как понимаю, что подходящим экипажем вы пока не обзавелись. Но, дон Алехандро, сделать вам это необходимо, если вы собираетесь влиться в наше общество». «Вливаться я никуда не планировал». Но поскольку контактировать все равно придется, стоит хотя бы оценить степень опасности, которую несет семейство Ортис де сарата Рано или поздно с ними все равно придется познакомиться. И, боюсь, от меня не слишком зависит, насколько близким будет знакомство».